Константин Таманский. Снова специальный военный корреспондент. Мы честно ждали. Честно облетели пылающий городок, едва не слопотав заряд из зенитного орудия, которое, наконец, откуда-то притащили. Честно вертелись над озером, высматривая. Наконец, я сказал Поттеру. "Все, летим в Мапуту». «Давно пора», — ответил здоровяк. До Мапуту мы, конечно же, не долетели. Стоило уйти километров на двадцать вглубь мозамбикской территории, Как появилась тройка истребителей с львиными головами на фюзеляжах. Сорвиголовы из второго кенийско-мозамбикского авиадивизиона. И стал нас сажать. Циклоп с опознавательными знаками ЮАИ сбивать, конечно, они не будут. Но о художествах этих летающих хулиганов слышали все. В том числе и Поттер. Поэтому мы послушно сели. Из-за деревьев сразу появились танкетки и пехотинцы, которые окружили вертолет. Поттер выключил двигатели, и подмерный свист останавливающихся лопастей мы выбрались наружу. Пышущий здоровьем пилот ВВС-ЮАИ, раненая чернокожая девушка и я в изорванной и грязной форме мазамбикского лейтенанта. Вот мои документы. Я сунул веительные журналистские грамоты подошедшему майору. Тот недоверчиво повертел их в руках, посмотрел на Поттера, хотел что-то сказать, но я перебил. Группа лейтенанта Эймса погибла. Я остался один. Генерал Мбопа ушел. Теперь уже все равно. Махнул рукой майор. Тут такое творится, лейтенант. Э, хотя вас, наверное, да, можно уже разжаловать. Согласился я. Вы можете доставить нас в Мапуту. Конечно. Нас посадили в небольшой пятиместный самолетик. Вскоре показалась столица. Над городом стояла плотная завеса дыма. На месте привычных небоскребов лежали руины. Мы сели на военном аэродроме, так как международный аэропорт был разрушен. Здесь нас встречали. «Живы?» — спросил Нуёма, помогая мне выбраться из узкой самолетной дверцы. «Вашими молитвами», — буркнул я. «Что, теперь потащите нас в застенки?» «Идёте к черту, Таманский!» — сказал Нуёма. «Хотя надо бы вас подвесить на пальму за ноги и позвать ребят из восьмого отделения». Я не знал, что за восьмое отделение, но то нам это было сказано жутким. Однако Нуёма особенный злобы к нам не питал. Причина его плохого настроения открылась очень скоро. Когда мы шли к ряду пятнистых машин на окраине взлетного поля, Но Йома сообщил. войне так кажется, крышка!» «Почему? Ауи капитулировал?» «Нет, Ауи пока не капитулировал. Инкеля тоже не капитулировал. Хотя плюхами мы обменялись очень мощными». «Третья сила, Таманский. Ваша чудная Россия». «Каким образом?» «Десант в Анголе и Конго». десант в Танзании и северной части Мозамбика. Только что мне сообщили, что в Мапуту высаживается ваша морская пехота. По линии фронта они нанесли орбитальные удары, причем выбивается в основном тяжелая техника, аккуратно и целенаправленно. Я не знаю, как они там договорились, только это решение поддержали все ведущие державы. Так что вы у нас теперь спаситель и миротворец. Спасибо на добром слове. Такого шага от России я не ожидал. Что ж, приятный сюрприз. Пусть даже я оставался во всей этой истории сторонним наблюдателем. Впрочем, сторонним ли. Ладно, оставим это на потом. Поттер отправился в посольство ЮАИ, а мы с Вуду, почему-то я так и думал все время, мы, двинулись по своим делам. В гостинице все еще был зарезервирован наш номер. Правда, нужды в этом не было. Огромное здание пустовало. Из города выбирались последние беженцы, здраво рассудив, что лучше пересидеть переломный этап в джунглях, нежели в среди падающих на голову стеклобетонных блоков и авиабомб. А такси не могло быть и речи. Но Нуёма неожиданно предложил нам маленький автомобильчик смешного розового цвета. «Мой!» сказал он. Поставьте возле комендатуры. Будем надеяться, уцелеет. В комендатуре обретался давишний жирный подполковник Нгона. Он оказался человеком неробкого десятка, потому что сидел абсолютно один и ел большой сэндвич с зеленью. Исполняя свой долг, совмещая его с питанием хлебом насущным. Однако не ожидал, заметил он. отвоевались отвоевались идите на восток к порту там полно ваших а вы как же а вот даем мы тоже пойду новости слышали вряд ли а у и мертв судя по лицу подполковника это событие его ничуть не печалило откусив свисавший салатный листик он продолжил нет больше войны и чёрт с ней я так думаю «Я раньше работал в фирме по производству соусов. Очень приятная была работа. Как думаете, соусы теперь нужны?» «Теперь все нужно», — заверил его я. «И соусы не в последнюю очередь. Будете кормить миротворцев?» «Да, да». Задумчиво покивал подполковник. «А что вы хотели от меня?» «Оформить документы. Я человек дисциплинированный». отметил прибытие значит нужно отметить и убытие хмыкнув мгона пришлепнул печать и скосившись на скучавшую в приёмной воду подмигнул мне с собой увозите Землячка, — сказал я да я ее помню свое время оформлял прибытие я тогда еще в аэропорту работал шрам приметный что ж желаю успеха спасибо Я пожал пухлую руку и подумал, что не все жирные парни такие сукины дети, как Корунга. По улицам шли российские танки. На нас никто не обращал внимания, тем более, что на мне все еще была форма мазамбикского лейтенанта. Наконец, мы выбрались к порту, где тут же наткнулись на контрольно-пропускной пункт. «Наемник», — неодобрительно бросил молодой лейтенант Марпех. «Журналист». я показал удостоверение. Он смягчился. «А девушка?» «Она из Москвы. Здесь случайно. Попала в Передрягу. Ранена». «У нас там временная медсанчасть. Скажите, Гусев прислал». Я сдал воду военным медикам, а сам уселся на груду каких-то туго набитых мешков и стал тупо смотреть на движущихся мимо морских пехотинцев. Над головой вылез звенья фронтовых бомбардировщиков и вертолетов. Высоко в небе шваркнула голубоватая вспышка, выстрел с орбитальной платформы. Не так-то им будет легко, вот что я думаю. Конечно, победные марш-броски и расчистка джунглей такими вот ударами с орбиты, но я видел, как воюют в Африке, и мир придет не скоро. Очень нескоро. А мне, наверное, пора отсюда сваливать. Эй, отец! Потрясли меня за плечо. Батя! Я оглянулся. Молодой морпех, морда довольная, рука на перевязи. Чего тебе, земляк? Да вижу, сидишь, заскучал. Может, выпьем? Я тут нашел в конторе. Он помахал бутылкой виски старый дедушка. Выпьем. Согласился я. Морпех уселся рядом на мешки, откупорил бутылку и протянул. «Только закуски нема, давай так». «За победу», — сказал ей и отхлебнул. Потом вернул бутылку и спросил. «Откуда сам-то?» «Из Клинцов, Брянская область». «А с рукой что?» а -а -а -а -а! он улыбнулся. «Нарвались! Только высадились, а один тот из пулемета как чесанул». Трое убитых, девять раненых. Его понятно, тут же разобрали нахрен, киберюга оказался. А ты, батя, из наемников? Я военный журналист, а форма так надел. А, -а, -а ну! А я думал наемник. У меня дядька на той стороне в капитанах ходит. Может встретимся? Он мне в детстве все уши драл, сволочь. Так вот я ему теперь надеру. и встанет брат на брата своего. Про дядю там, кажется, ничего не было».